Глава 18. Зима вступила в свои права. Всего за несколько дней снегопадов покрыв здание штаб-квартиры и окружающий их лес белоснежной шубой. Моя жизнь вошла в спокойную стадию, если так можно сказать о повышенной занятости. Подготовка к сессии, работа в разведке, факультатив для стражниц, тренировки занимали все дни, почти не оставляя мне свободного времени. Но в таком режиме было некогда грустить и оглядываться назад. Наши с Криссом отношения действительно стали сугубо деловыми. Впрочем, мы сейчас редко сталкивались по работе, а его занятия я периодически пропускала, чтобы сократить возможные встречи. Мне казалось, так будет проще обоим. Кэти покинула Бостон и отправилась на покорение Лос-Анджелеса, где присела на шею Магнуса. Он хоть и ворчал из-за нового знакомства, но, кажется, был не против роли няньки. Видимо, ребёнок Вин пробудил в нём материнский инстинкт. А вот с жнецами командования ждала неудача. Те отказались сотрудничать. Но, к счастью, к моему совету прислушались и братьев отпустили. Правда, делиться со мной их местонахождением Витхам не спешил. Но я ей не настаивала. Была уверена, что рано или поздно сама выйду на них через Сводки или Магнуса, а там решу, знакомить ли с ними свою неугомонную сестру. Майкл тоже постепенно приходил в себя. Поступок Майи сильно ударил по их семье. Он находился в серьёзной ссоре с отцом, но на учёбе и в общении с друзьями это никак не сказывалось. Свои переживания он предпочитал держать в себе. Наверное, я единственная, кто был в курсе всех его проблем. К сожалению, помочь я могла лишь поддержкой. Выйти на Джибреэля и узнать хоть что-то о судьбе Майи не удавалось. На работе всё шло замечательно. Я вливалась в жизнь разведчика, училась, развивалась, и последние миссии прошли без ошибок с моей стороны. Правда, пока с слишком серьёзных дел мне не доверяли. Зато начали отправлять на одиночные миссии. Но всё потому же долгострою, который лично вёл Нович. Разведке уже удалось выйти на нелегальный завод по производству оружия, связанный с Архангелами, и планировалось внедрение в него агента. Само собой, не меня. Хотя мне очень хотелось накрыть изготовителя торта-бомбы. "Наталли, воскресенье, вечер. Спать бы легла, если не хочешь заниматься", ворчала Лилит. Не хочу спать и зубрить не хочу. Голова кипит. Хочу побить грошу. Войдя в тренировочное здание академии, я отряхнула одежду от снега и двинулась в сторону своего любимого зала. Уже издали слышались звуки яростных ударов, но энергии не ощущалось. Ушни кресли решил поздно вечером сбросить пар. Моя энергия тоже была скрыта, потому я решила всё же осторожно заглянуть внутрь. Как выяснилось, Это был не Крис. Мою любимую грушу избивал незнакомый парень. Бедная, ей так от меня достаётся. Хмыкнув про себя, я сбросила верхнюю одежду и присела на скамью, чтобы поменять обувь, а сама присматривалась к незнакомцу. Он бил яростно, стремительно, вкладываясь в каждый удар, словно пытаясь сбросить эмоции. И явно ничего не замечал вокруг, потому что я спокойно приблизилась и присела на пол в паре метров от него. Ударив в последний раз, он порывисто развернулся, позволяя мне лучше его рассмотреть. Высокий, с развитой фигурой, он был либо моим ровесником, либо чуть младше. Влажные от пота волосы торчали в разные стороны. Светлая кожа разрумянилась после активной тренировки. Что ты здесь делаешь? Грубо спросил он, сузив тёмные глаза. Это моя любимая груша. Жду, когда освободиться. Пожало я плечами, с летным движением поднимаясь на ноги. Я как раз собирался уходить, буркнул он, уже чуть смущённый, видимо, своей грубостью. Заодно оценил твою технику, пропела я, проходя мимо него. И как? поинтересовался он, не глядя на меня. Ничего особенного, ехидно заявила я, взглянув на него из-за плеча. Ну вот что ты дразнишься, рассмеялась Лилит. Детский сад. Смотри, сейчас вспыхнет. Парень и в самом деле мгновенно вскипел, стремительно развернулся ко мне, до побеления костяшек стиснув кулаки. Ты со мной не согласен? насмешливо уточнила я. Давай вперёд, докажи. Развернувшись к нему, я поманила его пальчиком и сразу же была вынуждена защищаться от яростных выпадов. На самом деле я преувеличивала. Его техника была поставлена превосходно, хотя всегда есть куда развиваться. Но бил он бессистемно, не задумываясь о последующих шагах, когда я подошла к этому короткому противостоянию с холодной головой, но с огромной долей избительности. Не докрутил. Пригни ниже. Подсечка недоработана. Рёбра справа защищай. За ногами следи. Парень вскрикнул, когда рухнул на пол после подножки. Я же сказала, за ногами следи. Хватит меня поучать, воскликнул он, в одно движение вскакивая с пола. Да как же тебе не поучать? Ты же совершаешь ошибку за ошибкой, развела я руками в сторону, уворачиваясь от новых выпадов противника. Что тебя так разозлило? Ты же бьёшь как попало. О, Рю брат крыл. Выдохнув сквозь стиснутые зубы, парень отступил, прижимая руку к боку. Ладно, хватит, а то это напоминает избиение младенца. Парень разозлённо сузил глаза, учащённо дыша, но потом коротко выдохнул и выпрямился. Ещё раз, попросил он нарочито спокойным тоном. Наконец-то усмехнулась Лилит. Вперёд. Я приглашающе поманила его взмахом ладони. Теперь он собрался и начал двигаться осторожно, а атаки стали по-настоящему опасными. И как-то неожиданно наше противостояние переросло в полноценный спарринг. Но как бы он ни старался, только достать меня не смог. Не зря же я столько работала над своими проблемами в защите. Но в целом эта внезапная встреча позволила хорошенько размяться и отвлечься. На этот раз мы остановили бой не сговариваясь, просто отступили, прекратив атаки. Оба тяжело дышали и вспотели после затяжного столкновения. "Ну вот, совсем другое дело", заключила я, широко улыбнувшись. "Да", сконфуженно усмехнулся он. "Натали", представилась я, протягивая ему руку. Натали, а фамилия Лэнг. Немного задачана уточнила я. Как ни странно, его лицо прояснилось, он крепко сжал мою ладонь своей, улыбаясь тепло и с расположением. Кевин. Кевин Харди. Спасибо тебе. За что? Да так, рассмеялся он смущённо. Ты здесь работаешь? В том числе, работаю, учусь. Подтвердила я, всё больше недоумевая над его поведением. Может, он слышал обо мне раньше? А ты? Я тебя раньше не видела. Только вчера приехал. Буду учиться в академии, непривычно на новом месте. Признался он, чуть наморщив лоб. Если хочешь, могу тебе здесь всё показать. Было бы здорово. Тогда договорились. Иннбора. Отметила, взглянув на циферблат наручных часов. комендантский час начнётся через 15 минут. Да уж, посморнял он лицом. Эти военные правила. Это необходимость. Защита штаб-квартиры не безупречна, в ночное время её сложнее обеспечивать. Меня уверяли, что здесь абсолютно безопасно, если соблюдать правила, расплывчато отозвалась я. Мы покинули спортивное здание и вышли в снежный вечер, общаясь на отвлечённые темы. Кейб оказался приятным молодым человеком. Он даже извинился за своё грубое поведение. Мы распрощались у входа в женское общежитие и договорились встретиться завтра. Внезапное знакомство действительно помогло прочистить мозг после вечера зубрёжки. Следующий день выдался неожиданно морозным, но ослепительно солнечным. Варча про себя на холод, я добежала до входа в главное здание академии, где меня ждал Кейн. Холодно же, чего не зашёл внутрь? Разве это холод? Покачал он головой, весело улыбнувшись. Ты откуда такой замороженный? Миннесота. Я из Масачусетса, но ощущение, что в штаб-квартире холоднее, чем где бы то ни было. Или всё дело в затяжной осени, напомнила Лилит. Это скорее ты теплокровная, рассмеялся Кевин. Вчера в спортзале было довольно темно, а сейчас при свете солнца я лучше рассмотрела его лицо. Его кожа могла соперничать по белизне с окружающим нас снегом, особенно на фоне тёмных волос, бровей и ресниц. Ого, чёрные глаза, заметила я чуть хриплым голосом. У Кити они не такие тёмные, а у Кевина просто омуты, сливающиеся с зрачком. Некоторые их они пугают. проговорило, опустив взгляд. Не меня. Красивые. Хлопнув его по плечу, я указала на вход. Пошли скорее, а то превратимся в ледяные статуи. Думаешь, это оно? возбуждённая неожиданным открытием спросила Лилит. Не знаю. Уитхем меня не предупреждал. Ты на попечении новичка, он тебя сейчас и не дёргает, отметила она. Всё может быть. Надо присмотреться к Кевину. Вполне возможно, что он редкий обладатель чёрных глаз. Либо в его роду птаптали из Ржницы, что более вероятно. Ну да. Здесь у нас раздевалка, только самообслуживание. Порядок в академии поддерживается силами самих студентов, потому царит негласное правило: не сорей там, где моешь полы. Между нами с Кевином пробежали две студентки, громко смеясь. Мне всегда говорили, что все стражи мужчины, признался он, глядя им вслед. Кажется, юбки стали ещё короче. Так раньше и было, но всё меняется, как видишь. Энергетический фонд земли растёт, резерв людей становится больше. Но девушки всё равно намного слабее других студентов, заметил Кевин, проходя в раздевалку. Похоже, он не новичок в опознании энергии. Интересно. Их резерв приходится пополнять, чтобы они достигли достаточного уровня для материализации, но дело это не быстрое. Стражи не способны передавать энергию. Как же тогда пополняют резерв девушек? Стражнец. Это долгий процесс, расплывчато ответила я, присматриваясь к его запястью, когда он снял куртку. Но длинный рукав пиджака не позволил увидеть, есть ли у него цепочка жнеца. Переобувайся. Сейчас в столовую, потом я провожу тебя на первую пару. Тебе же выдали расписание? Утвердительно кивнув, Кевин вытянул из бокового кармана своего рюкзака сложенный лист бумаги и передал его мне. Тебя зачислили сразу на третий курс? Я был на последнем курсе в институте. Пояснил он немного смущённо. А ещё это означает, что твоя подготовка соответствует уровню третьекурсника. Видимо, с конфиужена улыбнулся он и отвёл взгляд. Он просто ходячая загадка, пропела довольная Лилит. Жаль, что маленький для тебя. Кто о чём? О сукуб о сладком, рассмеялась она. В целом, смею надеяться, что с моей помощью первый день Кевина в академии прошёл легче. Я познакомила его с друзьями, и парни быстро нашли общий язык. А вечером он на радость девчонкам присоединился к нашему факультативу, где показал восторженным стражницам новые приёмы. Кажется, у остальных студентов, претендующих на роль короля торжественного вечера, появился конкурент. По крайней мере, так я думала до обеда следующего дня. А Арку укрась, моя милый, восторженно вещала Катя. Зачем? уточнила я скучающим тоном. Появление девушек многое изменило в привычном течении жизни академии. Студенческий совет, состоящий из стражниц, взялся за организацию торжественного вечера с особым энтузиазмом. Меня, например, похитили у друзей, стоило покинуть столовую после обеда, и теперь уговаривали утвердить нововведения. Видимо, кто-то выяснил, что директор академии мой отчим. Ну как же, Наталья? Мы делаем фото, потом сообщаем парочке обо мне, и фотографируем уже поцелуй. Коварная арка получается, скучающе усмехнулась я. Пользуетесь отменой запрета на внеуставку на полную катушку? Конечно. Вдруг снова запретят. Заговорщицки хихикнула она. Ах, какой он всё-таки красавчик. "Осторожно", прошептала Кати, посмотрев куда-то вглубь коридора. "Где?" Я повернулась, но тут же наткнулась взглядом на приближающегося Криса. Недавно он коротко постриг волосы, что придавало его и так замороженному в последнее время облику особую строгость. Но ну, афформы стража сидела на нём, как всегда, безупречно. Не удивлюсь, если у нас в академии организован тайный клуб его обожательниц. "Блог бог секса", хохотнула Лилит. "А, Эшфорд. Ну да, красавчик", подтвердила я. Бутон этого не знает. Кати ойкнула от смущения и попыталась спрятаться за водопадом рыжих волос. Губы Криса дрогнули в улыбке, но он сумел удержать на лице серьёзное выражение. А потом мой взгляд скользнул дальше по коридору. И я на несколько секунд выпала из реальности, рассматривая красавца, только появившегося в проходе лестничной площадки. Высокий, широкоплечий, старше меня года на 3. Аристократичные черты лица, светлая кожа в контраст чёрным волосам и бровям. С этого момента у Криса появился конкурент, потому что молодой человек выглядел нереально притягательно. Хоть сейчас на обложку модного журнала. Желательно для рекламы нижнего белья, мечтательно протянула Лилит. "Наталли, так что насчёт согласований?" напомнила о себе Кати. Потом, шепнула я ей и двинулась к прекрасному незнакомцу. Давно я не испытывала такого волнения перед знакомством. Сердце забилось чаще. Пальцы подрагивали в предвкушении, неизвестность щекотала нервы. Е лишь когда я слегка толкнула плечом Криса, совершенно потеряв его из вида, поняла, насколько активен в этот момент суккуб. Влияние внутренней сущности становится всё более ненавязчивым. Парень хмурился, рассматривая что-то на листке бумаги, но словно почувствовав моё приближение, поднял глаза ко мне. Оценивающий взгляд скользнул по моему телу, задержался в районе декольте блузки и поднялся к моему лицу, где наткнулся на понимающую улыбку. Незнакомец усёкся, но продолжил смотреть в мои глаза, пока я не приблизилась. "Заблудился?" предположила я, дружелюбно улыбнувшись. "Да, не могу разобраться в вашей нумерации". подтвердил он раздражённо встряхнув листком в своей руке, но не отводил взгляда от моего лица. Могу проводить. Буду очень благодарен. Он протянул мне лист со своим расписанием. Меня зовут Кай. Наталья. Лилит промурлыкала моя демоница. Вот с тобой его лучше не знакомить, ответила я, глядя в чёрные глаза Кая. Оценить его потенциал не представлялось возможным из-за скрытой энергии, но, судя по всему, мои догадки верны. Пошли, здесь недалеко. Кончик чувственных губ Кая приподнялся в довольной усмешке. Он забрал у меня мой рюкзак и забросил его себе на плечо. У вас с Кевином одинаковое расписание. Я двинулась дальше по коридору, лавируя среди потока студентов. Вы знакомы? нахмурился он. Да, помогала ему разобраться в первый день. Похоже, это традиция. Я ведь столкнулась с его старшим братом? Да. На мгновение на лицо Кая набежали тени, но оно сразу же просветлело. И тоже сразу на третий курс. Нас особо не спрашивали, хмыкнул он, но тут же осекся. Это неважно, посетовал и тяжело вздохнул. Кажется, теперь понятно, почему мне ничего не сказали. Чтобы отсрочить нападение недовольной печатницы на высший совет. Вот и твой кабинет, сообщила я, когда мы добрались до нужной двери, и вернула лист с расписанием. Спасибо. Без тебя бы я точно ничего не нашёл. Может, устроишь мне небольшую экскурсию? Небольшую, кивнула я, передыженным. Встретимся возле входа в столовую. Договорились. Чёрные глаза вспыхнули радостью. Значит, до ужина? Ага. И Кай. Да. Мой рюкзак. Напомнила я тихо усмехнувшись. Кай смутился на мгновение, а потом тоже рассмеялся. Рюкзак вернулся ко мне, и я, обрадованная новым знакомством, двинулась прочь от кабинета. Кай смотрел мне вслед, пока я не свернула на лестничную площадку, а потом пришлось перейти на бег, чтобы успеть в медицинский корпус на пару. Вкусненький жнец, проурчала Лилит. Мы ещё не уверены, напомнила я, чтобы приземлить мечтание демоницы. Я не разглядела на нём цепочку. Надо бы присмотреться на экскурсии или на общей тренировке. По-моему, 90% что это и есть те братья-жнецы. Интересно посмотреть на средненького. Лилит рассмеялась я. Жаль, что жнецы недоступны, посетовала она расстроенно. Это ещё почему? Потому что они надух не переносят демонов. Мне за свою жизнь не удалось соблазнить ни одного. Звучит как вызов. Лучше ищи достойного мужчину, расхохоталась она. Слышишь? Часы тикают. Это Суку подсчитывает дни до конца твоей спокойной жизни. Не напоминай.